как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи, но эта молния называется сверхчеловек. Произнесший эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ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 от запасов. Поэтому не любят они